Глава 36. Коля, радостный, веселый, с чисто вымытым румяным от холодной воды лицом и еще мокрыми волосами, прижимался щеками к мягким храпкам Дианы, трепетавшей от его ласки и старавшейся нежной верхней губой охватить ухо Коли, и осыпал ее нежными именами. Он давал ей на ладони сахар, но Диана, забывая про лакомство, играла с мальчиком дыша ему на щеки, горячим дыханием розовых раздутых ноздрей. «Папа, какая прелесть Диана! Ты знаешь, она меня узнала, так и тянется ко мне!» Мальчик жил счастьем своих 16 лет, восторгом радостного летнего утра и ласки молодого животного. «Пойдем, папа, что я тебе покажу? Отсюда, я знаю, где стать, видна вся наша позиция!» Вестовой саблина и трубач, таких же вымытые, свежие и блестящие, как и Коля, Пошли за ними. Коля вывел отца огородами на небольшую поляну, которая спускалась вниз к широкой долине. Отсюда открывался далекий горизонт. Вправо к самому низу лощины сбегал лес, и до ближайших его опушек было не больше 500 шагов. Лес ровной полоской уходил на север. Он стоял на вершине длинной гряды холмов и спускался к востоку, постепенно расширяясь. На запад шли поля, то желтые сжатые, то черные, то зеленые, покрытые яркую сочную травою. В верстах в семи виднелся красный костел, тот самый, мимо которого шли эскадроны саблина третьего дня. Вдоль всего леса, в верстах в двух от саблина, длинной узкой серой полосой копошились солдаты. Простым глазом трудно было увидеть, что там делается. Саблин поднес глазам бинокль. Вдоль всего леса, уходя за горизонт, взметывался желтый песок. Он летел из-под земли непрерывными кучками и присыпался к желтой ленте уже накрытого окопа. Иногда из-под земли выскакивал солдат и бежал к лесу за ветками и деревьями. Из леса шли люди, несли деревья и сучья и исчезали под землей в окопе. Саблин внимательно оглядывал позицию и оценивал свое положение. Он оказывался за ее левым флангом. Он наметил небольшой овражек за огородами, где легко мог поместиться весь дивизион в резервной колонне. К врагу сбегали молодые елки саженного леса. Жуткое чувство на минуту охватило Саблина. Он боялся не за себя, а за сына. За офицеров, за милого веселого Родбика, за солдат, за лошадей. Все было ему в эти минуты бесконечно дорого. Но он сейчас же успокоил себя. Что может сделать в этом громадном бою его дивизион, 200 всадников? Только наблюдать. В дозоры Саблин Колю не пошлет. Пусть издали с двух верст посмотрит на бой. Ничего опасного тут нет. Неприятель никогда не догадается, что в балке стоит дивизион. Он облегченно вздохнул и спокойно разглядывал роющуюся в земле пехоту. «И все роет и роет», — сказал сзади него его вестовой Заикин на правах близкого человека, позволявший себе заговорить с Саблином. «Вчера часов с десяти копать начал, наши ребят туда ходили. Ничего, бравый народ, немцы этого никак не боятся». Саблин приказал трубачу вызвать к нему эскадронных командиров. И когда Ротбик и граф Бланкенбург пришли, Саблин указал им лощину и приказал свести туда лошадей в подводу и построиться в резервной колонии фронтом на запад». «А неприятель?» — спросил Ротбик. «Неприятеля не видно», — сказал Саблин. Эскадроны густыми колоннами наполнили всю низину. Люди лежали на траве между лошадьми. Большинство, плохо спавшие ночью, разморились на начавшем пригревать солнце и заснули крепким сном, разметавшись на траве. Саблин с офицерами стоял на краю оврага и смотрел то на войска, заканчивающие окопы, — то на запад, откуда должен был появиться неприятель. «Господа, только не толпитесь», — говорил граф Бланкенбург. «И не надо себя обнаруживать». Офицеры расходились, но потом опять незаметно сходились в кучки. Солнце поднималось выше, ясный осенний день наступал. Дали становились четкими и яркими, костел краснел на фоне зеленых полей. Вот они, сказал сзади Саблина Заикин, простым глазом усмотревший неприятеля. Где, где? раздались голоса, и бинокли поднялись к глазам. Вот, Ваше Высокоблагородие, смотрите, провей костела. Вот, где черное поле. Сейчас не видать, залегли должно быть. Саблин повел туда бинокль, от волнения в глазах было мутно, и он плохо видел. В бинокле показался край черного поля, камень лежал на нем. И вдруг из-за камня поднялся человек, рядом другой, и длинная цепь встала поперек поля. Это не были наши. Их мундиры имели особый синевато-желтый оттенок. Саблин ожидал увидеть черные каски с блестящими медными украшениями, но головы были круглые и серые. Фигуры наступавших казались квадратными. Они быстро шли, неся ружье на ремне, и сразу исчезли. Должно быть, опять залегли. В их движении Саблину почудилась страшная сила и мощь, и он с трудом заставил успокоиться свою ногу, начавшую дрожать дрожью волнения. Он оторвал бинокль и огляделся. Все офицеры побледнели, лица как-то осунулись, глаза смотрели напряженно. Вид наступавшего врага смущал. «А вот наш патрули должно отходят», — спокойно сказал Заикин. «Хорошо идут» тяжело вздыхая, проговорил Бланкенбург. «Я насчитал пять цепей, одна за другой», — сказал Артемьев. Когда Сабрин снова поднял бинокль, черное поле было пусто. Германские цепи спустились по желтому жневью широкого господского чисто убранного поля. Теперь было видно, что на касках у них были чехлы, что ружья они несли на ремне и шли чрезвычайно быстро. «И что наши не стреляют?» — сказал барон Лизер. «Далеко. Версты три будет. Это в бинокль, так кажется, близко». «Но батареи почему молчат? Ведь артиллерия хватило бы», — сказал Ротбек. И будто, отвечая его желанию, вправо за лесом ударила пушка. Снаряд, скрежеща по воздуху, полетел через лес над нашими окопами, и белый дымок появился низко над желтым полем позади германских цепей. «Их перелет дали», — со вздохом сказал Заикин. Прошло томительных полминуты. Снова раздался выстрел, заскрежетал и завыл высоко в воздухе снаряд, и на этот раз дымок появился над самою цепью. Но она не дрогнула и шла таким же ровным шагом. — Что, господа? — взволнованно спросил поручик Кушнарев. — Не видали? Никого не свалило? — Идут, — сказал вздыхая Бланкенбург. — Не легли, не видно, — проговорил Ротбик. В ту же минуту сначала четыре, потом после полминутного перерыва еще четыре выстрела раздались за лесом. И снаряды шумно пронеслись над окопами, и восемь белых дымков один за другим последовательно вспыхнули над полем. И сорванные ветром понеслись назад и растаяли. «Кажется, хорошо попали», — сказал Корнет Покровский, задыхаясь от волнения. «Не видно, убил кого или нет?» — спросил Арсеньев. «Да нет, бегут». «Куда бегут? Вперед! Хорошо бегут! Равняются!» Разбуженные выстрелами артиллерии солдаты оставляли лошадей, подымались на край лощины и смотрели на наступавшего врага. Его артиллерия молчит», — сказал вахмистер Иван Карпович. «Все такое же полный, солидный, но уже совсем седой, никому не обращаясь». «Эй, вы там!» — крикнул строго граф Бланкенбург. «Не вылезай! Не обнаруживай себя!» Солдаты подались назад. — Сами вылезли, — проворчал один солдат, — а мы не смей. Далеко за полями с костелом глухо ударили четыре пушки, и, опережая их звук, со страшной быстротою раздалось приближающееся шипение четырех снарядов. Все невольно присели и пригнулись. — Он! Он они где! — крикнул Заикин, показывая, как за окопами под самым лесом взметнулось четыре бура желтых взрыва и полетела вверх черная земля. «Гранаты!» — сказал Родбик. «Ну, Господи, благослови, начинается!» — сказал Кушнарев. «С нашей стороны открыли огонь еще две батареи. Двенадцать выстрелов, сопровождаемых 12 вспышками рвущихся шрапнелей. Следовали один за другим. Воздух дрожал от сотрясения, и в ушах стоял гул. Наши шрапнели осыпали противника пулями, и в бинокль уже видно было, как оставались лежать серые фигуры на зеленом клевере, как ползли назад раненые и как несли тяжело раненых. — Эк, ловко по санитарам хватило, — сказал Покровский. — Бросили ране, да вы разбежались. — А нет, снова подходят и берут, — сказал Артемьев. «Должно начальник ихний», — вздыхая, сказал Заикин, простым глазом видевший так же хорошо, как офицеры в бинокль. «На, «Ну, Заикин, бинокль», — сказал Коля. «Посмотри, как хорошо видно. Я оружие вижу и каск в чехлах. Сапоги видно?» «Хорошо идут», — сказал Заикин, рассматривая в бинокль. а опять цепи. Резервы должно быть». Все поля на западе, сколько хватало глаз, были покрыты маленькими серыми фигурками, казавшимися беспорядочными, в шахматном порядке разбросанными, но неизменно и быстро подававшимися к нашим окопам. Их казалось так много, что, казалось, нельзя было сосчитать их бесчисленных рядов. Передние цепи уже показались на склоне холма, покрытого сжатым хлебом, и залегли. В это мгновение наши окопы загорелись стрельбою, и сражение началось по всему фронту.